Десятая серия. в ы с е к а отвели назад в камеру. Сержант, открывший дверь камеры, сухо сказал: "Спать нельзя, сидеть нельзя, можно только стоять или ходить. А на п а р а ш у приседать можно?" п о и н т е е р с о в а л с я Высик. "Можно", ответил сержант. "Но очень быстро." Дверь камеры захлопнулась, и в ней сразу вспыхнул такой яркий свет, что Высик на мгновение ослеп. Он понял, что ему начали демонстрацию возможностей. В этом ярком свете ему предстоит провести ближайшие часы, и, конечно, за ним внимательно следят. Попытаясь он присесть или лечь, его сразу могут взгреть так, что мало не покажется. И Высик стал вышагивать туда и сюда из одного угла камеры в другой, наискосок и параллельно стенам, просто считая шаги, чтобы успокоиться. 10 т ы с я ч шагов, полтора часа. Это и отвлекало, и помогало понять, как течет время в камере. Иногда он сбивался со счета, но тут же поправлялся. Всего он сделал 30 0 т ы с я ч шагов, то есть прошагал около 21 одного километра, а времени, которое похоже и существовать перестало, прошло часа четыре с половиной. Ноги у него гудели. В голове начинала позванивать блаженная пустота, и кажется, в течение времени он сколько-то сориентировался, решив, что с него достаточно. Высек встал у стены, чувствуя ее лопатками, и наконец разрешил себе думать. Его, в общем-то, берегут, с ним ц а ц к а ю т с я Факт. Почему? Да, очень многое против него. И два трупа, один другого опасней, и общение с академиками, и этот треклятый звонок в щ е р б а к о в и кубик Урана явно пропавший на его территории, кубик, который изо всех сил стараются найти и очень сильно подозревают, что он может быть у Высика. Получается, он всем бочкам затычка. При нормальном раскладе такого человека как в ы с и к допросили бы с той степенью убеждения, при которой человек выложит все, что знает, и даже то, чего не знает, а потом расстреляли бы. К нынешнему моменту он сам уже был бы трупом или окровавленным колекой. Но он жив и здоров. Что же смущает тех, в чьих руках находится его судьба? осмущает как раз этот ложный донос. Усмехнулся про себя Высик, изучив все материалы дела, увидев, как яростно он преследовал банду, они не могли не прийти к железному выводу, что донос состряпан бандитами или сообщниками бандитов, для которых Высик хуже кости в горле или бельмана глазу. И они не могли не задаться вопросом, а почему ложный донос? Запущен именно в тот момент, когда убиты два секретных работника, ученый и к о н т р р а з в е д ч и к когда исчез Уран и когда много чего другого произошло крайне неприятного. Раз на Высика пытаются свалить вину, значит он не виноват. Так выходит. Более того, если для Клеветника он самый опасный человек, значит стоит его поберечь. Дать ему разгромить банду. Пусть он поможет разобраться с тем ч п которое т р е х а н у л о всех до самого верха. Пусть найдет виновников этого ч п Пусть о т р о е т доказательства их виновности. Потом-то, конечно, с ним, с в ы с и к о м можно будет иначе разобраться. Но пока, пока что не имеет смысла выкидывать на свалку человека, способного сыграть на руку генералам, чьи головы, возможно, полетят, если они в кратчайшие сроки не ликвидируют это ч п И не разберутся в его причинах. Враг моего врага мой друг. Приблизительно так можно объяснить логику, благодаря которой Высек до сих пор остается жив и невредим. Не спать! Прогремел голос не откуда. Или в карцер! Высек вздрогнул, и с п е ш н н о выпрямился. Оказывается, уснув стоя, он уже потихоньку сползал по стене. Черные блестящие глаза куклы из его сна все еще сверкали перед ним. Начнем сначала, подумал Высик. Кукла. Да, кукла. Те, кто его арестовывал и проводил у него обыск, явно не знали, что Хорватов возил с собой куклы умершей дочери, свой талисман, свою память. Иначе бы они заинтересовались бы любой куклой, находящейся в кабинете Высика. Но они презрительно отпихнули куклу в сторону, не обратив на нее внимания, зная они, что им еще и куклу надо искать и о п о з н а й ее. Высеку, возможно, пришлось бы сейчас совсем плохо. Но как могло быть, что они ничего не знали о кукле, если Хорватов находился под пристальным наблюдением? Кажется, не самая впечатляющая из загадок, но на ней все замыкается на самом-то деле. Кукла умела прятаться, прятаться, прятаться. п р о ш у р ш а л а в его утомленном мозгу, который уже начинал давать сбои и воспринимать все в искаженном виде. Ох, рухнуть и не встать, зло подумал Высик, и пусть что хотят делают, хоть до смерти забьют. В этот момент дверь отворилась и вошел сержант, другой, не тот, что приходил прежде. А? с т р е п н у л с я Высик. Ужин, сказал сержант, ставя на н а р ы поднос, накрытый салфеткой. Он снял салфетку с подноса и высек увидел изысканно сервированный грибной ж у л ь е н куриный бульон и тушеные в модере почки, все микроскопическими порциями. Это была одна из самых изощренных пыток, изобретенных системой. Заморенному человеку давали очень вкусную, обычно из лучших ресторанов еду, но в крохотных количествах. После такой трапезы голод, который до нее можно было как-то терпеть, становился невыносимым. Отметил он и то, что все они довольно обильно сдобрены чесноком и перцем, то есть после этого ужина и муки жажды стали бы кошмарными. Я не хочу ужинать, сказал он. Не хочешь? Сержант уставился на него с изумлением. Похоже, он впервые видел такого заключенного. Я должен доложить. Прошло совсем немного времени. Дверь отворилась, и сержант коротко приказал Высеку: Пошли. В тот час, когда Высек мерил шагами свою комнату, Роза Хорватова вышла после работы на литейный и села в трамвай. Трамвай был набит б и т к о м Роза старалась держаться поближе к выходу, потому что сходить ей было через три остановки, но это у нее не очень-то получалось. Она отчаянно уцепилась за поручень, и тут позади нее кто-то рявкнул: "Ты что гад делаешь?" Возникла легкая суматоха, Розу на секунду сдавило еще больше, чей-то локоть впился ей в бок. Потом, когда кто-то о с т е р в е н е л о всех растолкав, выскочил из-под чалившего к остановке трамвая, а народ вокруг дружно окнул. Тронули за плечо и тот же голос, но теперь звучащий не грозно, а л а с к о в о сказал: "Девушка, это не ваш кошелек". Роза обернулась. Молодой человек, красивый и статный, протягивал ей ее кошелек. Да. Роза удивилась и обрадовалась. Мой. Откуда он у вас? Какой-то гад у вас чуть было его не стянул. Я вовремя заметил и рявнул на него, но схватить не успел. Он кошелек выпустил и сбежал. Почувствовали не б о с ь как он к выходу рвался. Роза побледнела. В кошельке были ее продуктовые карточки и ключи от дома. Спасибо вам, сказала она. Да не за что. Молодой человек улыбнулся. Он помог Розе выбраться из трамвая и вышел сам. Видите, все замечательно. А вы живете где-то поблизости, спросила Роза. Я? Нет, я подумал, что стоит вас проводить, ну, если вы, конечно, позволите. Знаете, когда с девушкой один раз чуть не случилось н е с ч а с т ь е то хочется ее оберечь настолько, насколько это в твоих силах. Он пошел рядом с ней, и Роза изподволь его разглядывала. Всем был х о р о ш молодой человек, кроме того, чему Роза не могла найти точного определения: слишком халёный, что ли. тягот жизни не чувствующий нет это слишком приблизительно это не то роза припомнила странного одесского знакомца бандиты и шулеры балагуры и нахалы явно за взятого бабника который однако запал ей в память и не отпускал иногда она почти наиву видела перед собой его насмешливые глаза и пижонские усики в одессите за с л а щ а в о с т ь ю проступала мужская сила А в этом молодом человеке, наоборот, за мужской силой иногда чуть угадывалась с л а щ а в о с т ь Она красавица, осознающая свою красоту. Да, теперь она сравнивает всех мужчин с мимолетным одесским знакомым, заранее зная почему-то, что сравнение будет не в их пользу. Молодой человек, споткнувшись, угодил ногой в лужу. Фонтан грязи осквернил его чистые, идеально выглаженные брюки. Но чёрт, сказал он, какой же я неловкий. Давайте поднимемся ко мне, предложила она. Я дам вам щетку, и вы почистите брюки. Примного благодарен ответил молодой человек. Теперь вы будете моей спасительницей. Они поднялись по высоким лестницам, и Роза отперла дверь своей квартиры на третьем этаже. Войдя в прихожую, молодой человек удивленно присвистнул: Хо! "У вас некоммуналка? Некоммуналка. Эту квартиру папа получил еще в начале тридцатых. А, вы живете с родителями? Мама умерла, а папа в командировке." Роза открыла в тумбочке ящик д о щ счеток и выбрала нужную. "Меня зовут Николаем", сообщил молодой человек. "А меня Розой, в честь Розы Люксембург", добавила она заученным тоном. "Может, хотите чаю? Давайте я предложу вам..." кое что получше. Молодой человек вытащил из кармана пиджака кулечек кофе, настоящий кофе, раздобыл чудом перед тем, как встретить вас. А, у вас есть кофемолка? Есть. Роза провела его на кухню и вручила кофемолку. Подумала, чтобы предложить гостю, г о т о в о м у поделиться такой бесценной вещью настоящим кофе. Открыла дверцу серванта. Первое, что бросилось в глаза, бутылка муската "Красный камень", немножко початая. И сейчас у нее возникло идиотское чувство, что угостив гостя этим мускатом, она совершит предательство, предаст непонятно что и непонятно кого. с т ы д я с ь и злясь, она все-таки протянула руку дальше, мимо красного камня и достала бутылку отцовского арарата. Есть немного хорошего коньяка, сказала она. Как вы относитесь? Кофе с коньяком. А в это же самое время Казбек и Шалы решали, как им быть и что делать дальше. Весть о б а р е с т е Высика дошедшая до них лишь к вечеру, хотя в окрестностях эту новость обсуждали с обеда, сразила их как громом. А потом они стали прикидывать варианты. Раз Высика больше нет, то уехать? Все бросить? Выглядеть будет так, что они сбежали. Я считаю, что нам надо довести дело до конца, сказал казбек. Что поручил нам командир? Уничтожить банду. Пусть командира нет, но задание это осталось, и мы не имеем права его провалить. На том и порешили.